Глава четырнадцатая. Игорь. У меня впервые за много лет дрогнуло сердце. Стоило увидеть её глаза, когда сказали, что девочка заболела. Я ещё сам не понимаю, как отнёсся к новости, что у меня есть внучка. Но сердце болезненно сжалось. И первое, что смог сделать, это рвануть за ней и как можно быстрее показать врачу. Хорошо, что Таня не решилась сопротивляться. Вижу, что всё, что касается Есении, она на всё согласна. И это не может не радовать. До сих пор удивляюсь, каким может быть разным отношение матери и тетки к ребенку. Лиля, не помню ее. Да и сын никогда не рассказывал о своих похождениях. Но знаю точно, в монахе он не подавался. Я наблюдаю, с какой нежностью и любовью Таня относится к есе Залипаю на ее руках, поглаживающих волосы девочки. Никогда не замечал, чтобы бывшая жена также относилась к сыну хотя мне самому не сильно было до него. Виноват перед ним. Я этого не скрываю. Молодой, зелёный. Вот реакция Ильи на отсутствие меня порадовала. Он рад. Всё же он лучше меня. Не знаю, как повёл бы себя я. Сижу сейчас у маленькой, тесной, но уютной кухоньке и никуда уходить не хочу. За стеной Таня укладывает спать девочку. А мне бы уйти. Да не могу. Что-то держит. Так проходит, наверное, и час, и я начинаю понимать, что Таня не выйдет. Поднялся со стула и заглянул в комнату. В тусклом свете ночника было видно, что девушка спит, обняв ребёнка. Привалился к дверному косяку и впитывал в себя эту картинку. Может, это всё не случайно? Когда было видано, чтобы я, реалист до мозга костей, вдруг решил свалить всё на матушку судьбу? Всё то, что сейчас внутри меня ворочается? Как что-то теплое и уютное, но такое народное для меня, завладевает моим сознанием. Я хочу видеть эту картинку всегда, рядом, у себя дома. Вот эту любовь женщины и ребенка. Как говорила мне покойная теща. Игорек, я не понимаю, как ты умудрился жениться на моей дочери. Она же не предназначена для семейной жизни. Ребенка и без свадьбы вырастили бы, только жизнь себе свернула Она была удивительной женщиной, но я считал правильным жениться на матери своего ребёнка. А потом как-то всё пошло по одному месту. И вроде бы уживались, соседствовали неплохо, что Илья даже не подозревала о реальных наших отношениях. Мы будто заключили сделку. И всем было комфортно. До поры до времени. Трудности расшатывают крепкие браки, а договорной брак попросту развалили, не прикладывая усилий и какой я извлек урок из всего этого никакой и об этом напоминает вибрирующий телефон в кармане брюк достаю элла выхожу из комнаты, закрыв поплотнее дверь да отвечаю тихо и тороплюсь выйти на балкон ты куда пропал звучит недовольный голос женщины эль я занят сегодня не буду дома ночевать извини забыл предупредить отвечаю усмехается Потакти сейчас. Я Она всё равно поймёт это по-своему. Даже наш разговор в моём кабинете не поможет. Ты у неё Догадывается сама. Да, потому что заболела девочка, нужно было помочь. А твой сын помочь не мог? Повышает голос. Эл, давай, как только смогу вырваться, я заеду, мы поговорим. «Зря я об этом. Толку не будет». «Что у тебя с ней? Ответь честно, потому что твои отмазки мне не нравятся». «Да с чего ты вообще это выдумала?» да потому что как только она появилась, и всё. Тебя как подменили, и мне это не нравится. Я тебе обещаю, что сделаю всё, чтобы у нас всё было хорошо. Слышишь?» Словно выплюнула последние слова. «Я приеду и поговорим. Всё». Отбиваю звонок, после которого, кажется, все силы выжил. Я то дело наливал себе чай. Нашёл, что поесть, и наглым образом этим воспользовался. А в итоге так и уснул, сидя за столом. Открыв глаза, не сразу понял, почему меня так скрючило, что я от боли пронзившей тело застонал. Глянул на часы. Седьмой час. Удивлён, что за всю ночь ни разу не проснулся. Достаю телефон и набираю Илью. «Прошу подменить меня. Потому что, если вдруг Еське станет плохо, он на колёсах поможет». Тот без слов соглашается и уже через пятнадцать минут стоит на пороге. Догадливый, даже не позвонил в дверь, а набрал меня. Открыв дверь, встречаемся взглядами. Входит, снимает ботинки, куртку. «Поздравляю, папаша!» — протягиваю ему руку первым. Илья смотрит на мою раскрытую ладонь, потом поднимает взгляд на меня, усмехается. «И вас, дедушка, с тем же!» — отвечает рукопожатием. Чуть помедлив обнимаемся, похлопав друг друга по плечу. «Я на связи», — предупреждаю. «Так что если вдруг сразу мне...» «Разберёмся!» — отмахивается. «Серьёзный, собранный. Вырос парень, и это мне, безусловно, нравится. Уходить не хочется. Более того, мне стыдно признаться самому себе, что Таню оставлять с сыном мне не по душе». По пути до дома пытаюсь выкинуть эту мысль из головы. Ну, не имею я на нее права даже думать об этом. Со своей бы жизнью разобраться. Квартира встретила тишиной и запахом свежесваренного кофе. Он бы сейчас не помешал. Раздеваюсь и прохожу. В кухне за столом сидит Элла. Молчит. Ставлю чашку в кофемашину, нажимаю на кнопку. «Только не говори мне, что ты решил разорвать нашу помолвку!» подает она голос оборачиваюсь. вся с иголочки макияж прическа идеальная во внешности но это не привлекает не было никакой помолвки о чём ты мы планировали свадьбу заявляет гордо свадьбу планировала ты я лишь хотел расписаться и всё. беру чашку делаю обжигающий глоток ну ты сказал что я могу делать что душе угодно это были твои слова Возмущённо проговорила. «Я знаю, знаю», — качаю головой. «Но тут кое-что изменилось, я хочу быть с тобой предельно честным». «Ты с ней спал?» Элла меня даже слушать не хочет. Вообще не впитывает ни одно моё слово. «Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? У меня, оказывается, есть внучка». «Поздравляю», — разводит руками. «У меня появились обязательства перед этим маленьким человеком. «Они появились. У твоего сына, раз он успел заделать ребёнка. У него, а не у тебя. Ты тут при чем? У тебя своя семья, наша, понимаешь?» Подходит ко мне, обвивая руками за шею. «Мы распишемся и уедем отдыхать». «Нет, я должен помочь сыну и Тане». «Тане это? Тебе никто. Она даже не мать твоей внучки». Прошипела, как змея. «Я смотрю на тебя и не понимаю». Отставляю чашку в сторону. «Когда ты успела стать такой?» «Какой?» Нарисованная бровь взлетела вверх. «Я всего лишь защищаю свое». «Я не вещь в защите не нуждаюсь. Но на этом, раз у нас с тобой расходятся мнения в адрес нового члена моей семьи, мы ставим на паузу наши с тобой отношения. Я сегодня же съеду» обхожу ее стороной и выхожу из кухни. Мне нужно подумать. Я не хочу обижать Эллу. Но и манипулировать собой не позволю. Тата. Весь день мы с Еськой то говорили что-то, то спали, много болтали. Малышка была безумно рада появлению отца в ее жизни. Я искренне за нее радовалась. А вот про Лильку она ни слова не сказала. Да и сестра не соизволила позвонить и поинтересоваться, как ее ребенок живет. Когда в квартире раздался звонок, мы с Еськой смотрели мультик. Папа пришел. Тут же подскочила. «Лежи! Я сама открою!» Поднялась с дивана. Посмотрев в глазок, увидела Игоря. Сердце заволновалось. Положила руку на грудь, ощущая под ней его удары. Чуть помедлила, прежде чем провернуть ключ в замочной скважине. «Привет! Как вы?» Входит в квартиру, закрывает за собой дверь. В руках у мужчины огромный плюшевый заяц, под мушкой зажат букет из мелких кустистых роз, нежного бежевого цвета и пакет, который мне тут же протянул. «Фрукты, а этот тебе», — подают букет. «Спасибо. Благодарю и утыкаюсь носом в цветы, вдыхают тонкий аромат. Мне сто лет никто ничего не дарил, кроме Яра, конечно же». «Татусик, кто там?» Кричит из комнаты Еська. Я смотрю на Игоря, а он улыбается. «Ну и что мне ей сказать?» «Проходи!» «Те!» Добавляю окончание. Мне сложно ему тыкать. Он старший, да и вообще. Все еще мой начальник. «Прекрати!» Щелкает меня по носу и проходит в единственную комнату. К девчонке. «Привет!» Здоровается с ней. «Здрасте!» слышу по голосу как насупилась будем знакомиться Подглядываю за ними прислонившись к стене в двери а я вас и так знаю вы татин начальник злой дядя отвечает тона вызывая улыбку у игоря я не злой, честно держи это тебе протягивает ей зайца не надо качает головой чем удивлять меня я незнакомыми дядями не разговариваю. Складывает руки на груди и смотрит из-под луби на Метельского. — Так. — Игорь смотрит в мою сторону, ища поддержки. Только я пожимаю плечами. — Тогда давай наше общение начнем с нового знакомства. Меня зовут Игорь. Я папа Ильи. Твой дедушка. — Последнее слово. Он выговаривает с трудом. Тяжело мужику в свои сорок с хвостом признавать статус деда «Дедушка!» — брови малышки выгибаются дугами. «Илюша! Хороший! А вот вы!» — тянет загадочно. «Ты же знаешь, что если Илья твой папа, а я папа Ильи, то, соответственно, твой дед. Тут, ты извини, от родства со мной тебе не открутиться!» — заявляет Игорь. «И ты больше не будешь злым на тату. Все еще с недоверием смотрит на мужчину». «Я ругался из-за документа, который нужен был мне. А ты помогла его испортить. Разве я не должен был ругаться?» Задает встречный вопрос мужчина. «Вы правы», — соглашается Еська. «Хорошо. Будем считать, что ничего такого не было». С умным видом заявляет она. «Давайте своего зайца». Тянет руки к игрушке. «Он мне понравился». Обнимает ушастого. И мне кажется, Игорь выдыхает с облегчением. «Да, с нами, девочками. Совсем непросто». Улыбаюсь, иду в кухню. Для цветов набираю банку с водой, так как не знаю, есть ли тут ваза. Ставлю на подоконник и принимаюсь мыть фрукты. Еська, как истинная хозяйка, приглашает игорь попить чай с булочками, которые мы сегодня полдня пекли. Тот соглашается и, кажется, с удовольствием и за обе щеки. «Вот это аппетит!» – удивленно произносит ежик. Мы его так и не прокормим. Смотри, какой голодный. На этом Метельский давится. Я еле сдерживаю смех. А девчонка тем временем, не растерявшись, спрыгивает со стула и хлопает по спине мужчину. «Ну, не торопись», деловито заявляет моя мадам. Вечер проходит уютно. Еська трещит без умолку. Поняла, что она является центром внимания. Игорю рассказывает все. И про сад и про то, как мы с ней любим проводить время. «А мы гулять пойдем?» — смотрит на меня ежик. «Для начала тебе нужно поправиться, а потом уже и гулять», — отвечаю ей. «А дедушка с нами пойдет?» — переводит взгляд на него. «Пойду, если пригласите», — отвечает улыбнувшись. «Пригласим, конечно, да, Тата? Вот же коза-манипулятор!» «Конечно, натягиваю улыбку. Вечер». Подходит к концу. У Игоря то и дело. Трезвонит телефон. Но он переводит его в беззвучный режим. И до слуха доносится. Только навязчивое жужжание. А вскоре он засобирался. Прощаемся быстро. есть его даже целует в заросшую щеку. И берет обещание с него. Что тот обязательно скоро придет снова в гости. Когда дверь за ним закрывается, моя девчонка выдает очередную заумную мысль. А он ничего и, улыбнувшись, убегает в комнату. «Ничего? Что это значит?»